Слепые голуби. За неделю до Сэцебуна Окасан повела меня в магазин модных кимоно. Там эти наряды давались на прокат, чем пользовались в основном профессиональные танцовщицы и гейши, которым нужен был определенный костюм на одно-два выступления. Но прибегали к этой услуге и простые любительницы танцев, желавшие щегольнуть своим мастерством и нарядом на публичных вечерах. У Касан решила, что на Сэцебун я должна нарядиться в парадный костюм гейши, поскольку приглашенные на вечер настоящие гейши будут одеты по-другому. Стоимость проката кимоно была высокой – 30 тысяч йен. Это примерно 90 долларов в 1975 году за вечер. Но в эту сумму включалась оплата двух мастеров, приходивших для подгонки и облачения.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 Единственные мужчины, которым дозволяется туда заходить. Причем никакой эротикой при этом даже не пахнет. Я примерила несколько париков и выбрала один. Все они изготовлены из натурального волоса, из волос кореянок, как сказал мастер, и держатся на тонком металлическом каркасе. Парик расчесали на несколько прядей, умастили маслом камелии и прогладили нагретыми щипцами. Каждая прядь волос фиксируется отдельно. В таком виде парику за двадцать минут можно придать любой вид и стиль. В качестве отделки к парику приложили черепаховый гребень и шпильку с кораллом. Мы попросили мастера доставить нам все это в мицубу к моменту, когда я буду облачена в кимоно. Поскольку надеть и приладить все эти атрибуты дело очень непростое, моя Окасан поспешила прервать наше паломничество на Сусебун. И Тиуме, моя старшая сестра, пришла помочь мне наложить косметику, что делается прежде всего. Сначала она покрыла лицо и шею липким веществом, которое позволяет потом нанести ровным слоем белила. Через несколько месяцев на одном банкете, на котором мы с ней были вместе, она рассказывала кому-то, как красила меня в тот раз. Когда я занимаюсь своим лицом, я закрываю глаза, беру в руки кисть, фо-фо-фо-фо, и все готово. Когда я стала делать лицо кикуку, я пошла фуа-фуа-фуа, но по обе стороны ее носа остались дыры. Это она смеялась над своим носом, потому что он почти вровень со щеками. Надо сказать, что японцы вообще всех иностранцев зовут длинноносые. Белила даже при нанесении их толстым слоем теперь безвредны. А прежде в них содержалось большое количество ядовитого свинца –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 Тут только до меня дошло, почему старшие постоянно твердят Майку не улыбаться во весь рот. Вот откуда загадочная улыбка с сомкнутыми губами, постоянно присутствующая на лице Майку. Тем временем посыльные из магазина принесли большой узел с кимоно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 Я вслушивалась в доносившиеся до меня голоса. Многие в полголоса восклицали, что видят иностранку, одетую японской гейшей. Другие, указывая на рост, говорили, что «это ряженый, по случаю сацибун, мужчина». Но «Ну, ничего не скажешь, хорош!» — воскликнул кто-то. В честь Нового года я украсила волосы колосьями риса с бутонами сливы и маленьким гипсовым голубком. У голубка не было глаза.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 Она заметила, что называться и сан ей непривычно. Только четыре майку называли ее старшей сестрой, для гейш это мало. Свернула свою косметичку и заспешила домой переодеваться.